Это трогательное письмо было приложением к официальной повестке с приглашением явиться туда-то и тогда-то на некий симпозиум до Сааф. Честно говоря, никуда бы я не явился, кабы не было приложенного письма от старого моряка в отставке. Увиливать от всякого рода подобных мероприятий мы замечательно научились именно в силу специфики нашего отрочества – Той специфике наших военно-морских биографий. Но... Но на «Комсомольце» я первый раз пошел в загранплавание и, кроме того, еще умудрился неожиданно встретиться на нем с родным братом. У входа в Ирбенский пролив «Комсомолец», его командир Савинков, я, брат и другие курсанты попали в тяжелый шторм. Изношенные паровые машины старика «Комсомольца» не тянули, Корабль «Старикан» под названием «Океан» участвовал еще в Цусиме, И тогда я впервые увидел, как происходит потеря якоря, то есть рвется якорная цепь, если огромный корабль в отчаянии пытается зацепиться за скалистый грунт банки Михайлова при наличии мощного дрейфа и малых глубин. Вот мне и не хватило духу уклониться синонимы сочкануть «взять бюллетень», «заныкаться под койку» и так далее, от мероприятия. Нас собрали в военно-морском училище в историческом зале, стены которого были увешаны трафаретными для всех училищ, знакомыми с детства картинами старинных морских баталий, прославивших в веках наш флот. Полотна эти имеют обычно огромные размеры, почти один к одному с натурой. Разорванные ядрами паруса, перебитые мачты, летящие с рей в кипящие волны вражеские матросы, развивающиеся победные флаги и вымпелы окружали нас, вводя в соответствующее настроение. Пиджаки, куртки и свитера выглядели на воинственном фоне кургуза. Старшим в группе был назначен бывший командир дизельной лодки, а в то время лоцман в Выборге по фамилии Ямкин. Сумеречный мужчина, тяжелый в плечах, голубоглазый и молчаливый. Он получил кличку Старик. Ящиком прозвали «холеного очкастого джентльмена» с двумя значками высших учебных заведений на заграничном пиджаке. Джентльмен часто повторял «Интересно отметить, товарищи, что мы угодим в долгий ящик». В прошлом он служил штурманом на подводной лодке, потом стал крупным ученым – в таинственных околофизических областях. «Психом» прозвали социального психолога, прошедшего путь от минера до заведующего лабораторией проблем стабильности производственного коллектива. «Я получил обидное прозвище «Сосуд Ведо». «Ну, подводные асы», — сказал здоровенный лысый тип, — последним присоединяясь к группе. Если без китайских церемоний, то прошлое у меня тоже таинственное. А ныне я специалист по Древнему Китаю. «Ба — Ба! — продолжил он, вглядевшись в мою физиономию. — Здорово, сосуд ведо! Помнишь меня? — Вы меня с кем-то путаете, — сказал я. — Это я путаю? — возмутился лысый тип. — Да знаешь ли ты, какая память должна быть у китаеведа? — И знать не хочу, — сказал я, начиная припоминать несимпатичное. — В Корсакове, на Сахалине, в 53-м. Ты тральщик сдавал, а я у тебя в каюте ночевал. — Не помнишь? — орал тип. — Сосуд видо у них пропал. Весь пароход вверх дном поставили. Сосуд искали. Сдаточный акт подписать не могли идиоты и он выложил к удовольствию слушателей историю, которую я старательно забыл.